Четвертое. Пятнадцать женщин стояли в высокой траве и смотрели на то, что Лайла про себя стала называть удивительным деревом. Секунд тридцать все молчали. Потом тишину разорвал пронзительный, задыхающийся голос Джали Сурат: Матери Божья, на небесах! Озаренное солнцем дерево. Поднималась к небесам. Его переплетенные стволы местами фокусировали солнечные лучи, испечренные пыльцой. Местами создавали темные пещеры. Тропические птицы перелетали с ветки на ветку и переговаривались среди листьев папоротников. Перед деревом вышагивал уже знакомый Лайле павлин, напоминая самого элегантного в мире Швейцара. Красная змея свисала с ветви, лениво покачиваясь из стороны в сторону, словно гимнаст на трапеции. Под змеей чернело жерло тоннеля, образованного разошедшимися стволами. Тоннеля Лайла не помнила, но не удивилась его появлению. Не удивилась она и тому, что лис выскочил из тоннеля, как черт из табакерки и сделал вид, будто бросается на павлина, который не обратил на него ни малейшего внимания. Джейнис Коус взяла Лайлу за руку. «Мы действительно это видим?» «Да», — ответила Лайла. Селия, Магда и Джоли пронзительно вскрикнули в унисон. Белый тигр вышел из тоннеля в гигантском стволе, изучил зелеными глазами женщин на опушке и неторопливо потянулся, будто поклонился им. «Не шевелитесь!» — крикнула Лайла. «Не двигайтесь!» Они не причинят вам вреда. Она всем сердцем и душой надеялась, что говорит правду. Тигр и лиса прикоснулись носами. Потом тигр вновь повернулся к женщинам, вроде бы с особым интересом задержал взгляд на Лайле, после чего двинулся вокруг дерева и исчез за ним. Господи! выдохнула Кити Макдевит, она плакала. Какой же он красивый! «Какой же твою мать он красивый, Боже ты мой!» «Это святое место», — сказала Магда Дубчик. «Святое место». И перекрестилась. Джейни смотрела на Лайлу. «Скажи мне». «Я думаю, это выход», — ответила Лайла. «Тоннель в наш мир. Если мы захотим вернуться». Тут ожила рация у нее на ремне. Треск помех мешал разобрать слова, но Лайли показалось, что это голос Эрин, и, судя по всему, она кричала.